584. Гуру. И все-таки приходится говорить о том, что самому важному не уделяется достаточно времени, мысли и устремлений. Мелочи жизни отнимают слишком много внимания и забот, ведь они так ничтожны, и без думания о них они как-то пройдут своим чередом. Правда, насильно себя заставить восхищаться духом невозможно, но все же самое важное требует уделить ему достаточно времени.